Глава 19 Чем дальше к сорока годам, тем чаще в твоей голове звучит вопрос на... Зачем мне вот это вот нужно? Зачем мне об этом думать? Зачем я это сказал? Зачем мне это делать? Все в твоей жизни начинает фильтроваться через нетрадиционную лексику. Вот и сейчас я испытывал грёбаный позор на гольф-поле. Удары шли мимо или по земле. Мячик не хотел лететь, куда ему положено. Я собрал все окрестные песчаные бункеры и водоемы. Меня все больше напрягало быть клоуном у пидорасов. Зачем меня сюда позвали? Ведь не для игры в гольф. Медали? Их могли вручить и в штаб-квартире бюро. Тут какая-то политика. А это всегда гниль до подставы, за которые может потом серьезно так прилететь в Союзе. Я прилично отстал по ударам, шел позади группы, то и дело поглядывая на то, как Гувер шепчется с Никсоном. Скоро они совсем скроются из виду. «Значит, тебя зовут Деннис?» Я повернулся к молодому негру, что таскал за мной сумку с клюшками. «Гольфбой». «Да, сэр, я из Денвера. Семья недавно переехала в Нью-Йорк. Мне очень повезло, что меня взяли на стажировку в парадайз Но Ну, хоть узнал, как называется клуб». «Давай, стажёр, показывай, что я не так делаю». «Почти все. хихикнул парень. Продемонстрировал мне правильную стойку. Удар. «Дальние все одно не получится выполнять сразу. Тут долго тренироваться надо». Хоть бы на коротких не опозориться. Но, как оказалось, глазомера для закатывания мячика в лунку было недостаточно. Надо еще было чувствовать его вес, вес клюшки. Плюс знать особенности газона. Где подъем, где спуск. Пока я корячился, поднялся ветер с океана. Жара чуток спала, но дальние удары стали еще хуже. Мячик уносило ветром, а делать поправки я не умел. Во мне начала копиться злоба. Устроили тут цирк с целым советским подполковником. Словно почуяв мое настроение, Гувер с Никсоном убрали клюшки, направились ко мне. Причем без Толсона. Тот погнал мячик дальше. Дэнис вставил обратно флажок в лунку и мигом испарился. Тренированный. «Подполковник», — первым начал глава бюро. «Вам, наверное, интересно, почему мы решили поговорить в неформальной обстановке». Никсон оперся на клюшку, вытащил фляжку из кармана, приложился. Никому не предложил. «Интересно, что у него там? Спиртным не пахнет. Может, лекарство?» «Нет, больным он не выглядит. Подтянутый, такой активный». «Я весь во внимании», — я изобразил на лице заинтересованную мину. «После ваших впечатляющих успехов сначала в московском посольстве, потом здесь, в Нью-Йорке, мы посовещались». Гувер переглянулся с Никсоном. «Посовещались они». «Ричард ведь даже не избран еще президентом. Или у них тут демократия, и выбор народа — это все для ящика, показуха. А решается все заранее, вот на таких гольф-полях». Похоже на то. И спорт, и никакую прослушку сюда не воткнёшь. Есть идея создать при Совете Безопасности ООН силы быстрого реагирования. Специальный отряд, который будет иметь, так сказать, наднациональный статус и действовать в интересах всех государств, которые подверглись террористической угрозе. О, как задвигает. Повисла пауза. Оба американца смотрели на меня выжидательно. Тут я иду, конечно, по очень тонкому льду. «Мне кажется, что такое предложение надо сначала направить советскому руководству». «Разумеется, мы направим все по официальным каналам», – покивал Гувер. «Но предварительно хотелось бы понять вашу мотивацию. Готовы ли вы возглавить такой отряд?» «Какие задачи и полномочия?» Буду изображать тех евреев из анекдота про вопросы. «Но когда израильский Кнессет вынес на обсуждение вопрос, можно ли отвечать вопросом на вопрос? После двухнедельных дебатов было принято решение, а почему бы и нет?» «Самые широкие», — заверял меня Никсон, и начал задвигать про проблемы Совета Безопасности ООН. Мол, его авторитет постоянно падает, члены не могут договориться о самых простых вопросах, постоянное противостояние СССР и США со взаимными вето создает ситуацию, когда другие страны перестают верить в международное право. «Мы должны сосредоточиться на том, что нас всех объединяет, например, борьба с международным терроризмом, Справиться с ним только на национальном уровне невозможно. Убийство Мартина Лютера Кинга, обоих Кеннеди, захват самолета F-27 под Сан-Рамоном. Короче, у американцев начинало так конкретно пригорать, и они в четыре руки принялись меня обрабатывать. Зарплата 100 тысяч долларов в год, страховка, личный бюджетный фонд на всякие расходы. Мы готовы пойти на то, чтобы создать здесь, рядом со штаб-квартирой ООН, экстерриториальную базу сил быстрого реагирования». «Подчинение только секретарю Совета Безопасности». Гувер был очень убедителен. «Никакой политики. Отряд будет заниматься только актами международного терроризма, по которым участники совбеза достигли консенсуса». «На ходу подметки режут. Я задумался, попиновая мячик туда-сюда». «В союзе меня к бабке не ходи сожрут. Своей надежной крыши нет. Лидин не пришейка, были хвост. Семерку в комитете не уважают. Считают работу там самой тупой». Все хотят попасть в ПГУ в девятку. В крайнем случае во второе управление. Сейчас Олидин с Громом, конечно, набрал очки. Но у генерала у самого нет покровителя в верхах. Он служака, да еще отягощенный бесконечным скандалом с Ефремовым. С этим фантастом Виктор Иванович влез на поляну ВГУ. Контрразведчики никакого криминала за Ефремовым не нашли. Уже давно хотели закрыть дор. Но Олидин уперся как носорог. Не умеет признавать свои ошибки. Большой зуб на меня лично имеет ценёв. Этот просто любит нагибать всех и вся без разбору. А вежливый Андропов дать укорот корот хаму генералу, который еще и поставлен смотрящим от Брежнева, не хочет или не может. Нормальной работы тут не будет, но не будет ее и здесь. Я внимательно посмотрел на толстомордых гольфистов. Этим палец в рот не клади. Тоже обложат своими людьми, и скопируют все новинки и придумки Грома. А потом что? Выкинут на помойку? С международным терроризмом они собрались бороться. Бжезинский уже придумал Бен Ладена и Аль-Каиду? Или теперь какой-то другой помощник президента по безопасности теперь постарается? «Мы же в свою очередь», — с угрозой произнес Никсон, — «готовы закрыть глаза на ваши недавние жалости в Праге». Ого, а в комитете нехило так течет. И тут меня вдруг ударило. Поляк Бжезинский, Поляков, тот самый генерал, что приезжал в свете Ивашутина к Дзержинцам». «Модный такой, в зарубежном костюмчике. Больше всего сейчас течет в ГРУ». Я допинал мячик до лунки, убрал оттуда флажок. «Это ни в коем случае не угроза», — решил смягчить Гувер. «Мы понимаем, что вам надо посоветоваться с вашими людьми, семьями. Это серьезное жизненное решение». «Как я могу сдать Полякова, сам не раскрывшись?» «А никак, нет такого способа. Слежку он мигом заметит, ученый. Тайный обыск дома?» «Во-первых, я не знаю, где он живет. Во-вторых, агенты такого уровня обычно дома ничего не хранят компрометирующего. Никакой анонимки в ГРУ не поверят, да и как ее передать?» «А знаете что?» Я повернулся к американцам. «Я, пожалуй, соглашусь. Штат — 40 человек, это боевая группа. еще 40 — обслуживающий персонал, своя база, два заместителя, одного назначаете вы». «Мне понадобится военно-транспортный самолет и вертолет 24 часа в сутки. Ну и вся необходимая экипировка». Гувер с Никсоном обалдело на меня уставились. Они не ожидали столь быстрого согласия. «Вы уже придумали, что предложите Брежневу?» И подобного захода никто не ожидал. «В каком смысле?» — удивился Никсон. «В самом прямом. Требуется что-то ценное. Какие-то политические или экономические уступки. Я не специалист, но если у вас ничего нет, то...» Тут я пожал плечами. «Даже не буду поднимать этот вопрос в Москве». «Мы подумаем», — буркнул Гувер. «Вы даже не хотите посоветоваться с женой?» Я покрутил обручальное кольцо на пальце. «У нас без жен в загранкомандировке в капиталистические страны не отпускают, так что придется потрудиться, чтобы получить согласие, да». «Кажется, у вас супруга беременна?» «И это знают вот откуда». «Я не собираюсь это обсуждать». похоже, ответил резче, чем следовало. Показал свою болевую точку. Американцы как бы сочувственно покивали. Еще раз пообещали направить свои предложения по дипломатическим каналам, и на этом все закончилось. Мы направились к зданию гольф-клуба. Появились какие-то помощники, секретари. Попрощавшись, я завернул, вышел в лобби, увидел Синтию, а та обнаружила на моей куртке медаль. «Ой, медаль доблести! И вторая?» Родригес увидела коробку Байкалова. «Поехали в отель, только по дороге надо будет остановиться у одного магазина». «Что угодно», — заверяла меня агент, рассматривая медаль. «Я сегодня весь день в твоем распоряжении и поздравляю с наградой». Мы сели в машину, направились в сторону Манхэттена. Синтия лучилась любопытством, расспрашивала про гольф, но про разговоры с гувером тут же меня оборвала. «Это, скорее всего, все секретное, лучше не надо». «И не собирался». Буркнул я, такая пальцем в магазин «Картье» на 63-й улице. «Тут припаркуйся, я на полчаса». Вот наивный. Полчаса в главном ювелирном магазине США. Как только продавец увидел чек Волтона и понял, что я планирую потратить все, глаза у него полезли на лоб. Он сделал звонок в банк, убедился, что чек настоящий и сумма в нем тоже соответствует действительности. В магазине началась форменная суета. Меня завели в специальную комнату для vip клиентов усадили в кожаное кресло. Принесли кофе, затем специальную черную планшетку из бархата, на которую принялись выкладывать различные драгоценности. Кольца, сережки, мужские перстни. «Что у вас самое дорогое в магазине?» Сразу поинтересовался я, не желая терять время. Меня поде уже ищут в плазе. «Колье с бриллиантами, а графен и элегант». Названия мне ни о чем не говорили. Я велел нести оба. Ожерелья были роскошны. В каком-то слегка этническом стиле, массивные. Золото плюс россыпь бриллиантов на каждом. Прямо глазам больно. Сколько они стоят? Первое стоило 46 тысяч долларов, второе ровно 50. А графен был из розового золота с 37 бриллиантами, общим весом 60 карат. Второе украшение тянуло на все 70 карат. Поэтому и было дороже. «Господин Орлов!» В вип-комнате появился прилизанный мужчина неопределенного возраста в строгом костюме. Представился директором магазина. «Мы вас узнали, примите наши самые искренние...» «Я покупаю оба колье», — оборвал его я. «И быстро, тороплюсь». «А мы собирались сделать вам скидку», — удивился директор, «и показать еще несколько жемчужин из нашей коллекции». «Скидку не надо, на сдачу дайте вон те сережки. Я решил порадовать не только жену, но и тёщу. И вон тот золотой браслет за две тысячи. Я такой видел сегодня на руке у Гувера. Эта фамилия, конечно, произвела впечатление. Дополнительный шок продавцы испытали, когда я выкинул шикарные коробки Элеганта, сережек и браслета в мусорку и засунул колье в карман. Поди личного досмотра подполковника КГБ на границу устроить не решат. А багаж? Багаж пусть смотрят. Там пусто. «Русские идут», — прямо светилось в глазах всех присутствующих. Им тут показывают фильмы, как у побережья всплывают советские подлодки с захватчиками. Но настоящий захват он вот такой, экономический. Я вышел из магазина, сел в машину к Синтии, протянул ей коробку с аграфеном. «Это мне?» «Тебе». Коробка была незамедлительно открыта. Повисло долгое молчание. Из глаз Родригес внезапно хлынули слезы. «Я... я не могу. Это очень дорогой подарок, очень...» Тут уже я растерялся. Агент ФБР плачет, вытирая слезы бумажным платком и размазывая им тушь. «Что делать?» «Это тебе. И, пожалуйста, посмотрись в зеркальце». «Фу». Удалось переключить внимание. Синтия начала приводить себя в порядок. «Я все равно не могу это взять. Ты мне только вчера подарил пять тысяч долларов. Давай так, колье твое. Я забрал коробку, закрыл ее и засунул в бардачок. «А доллары сохранишь для меня». «Ну, разве что так?» «А тебе можно иметь нашу валюту? У вас же уголовная статья есть на этот счет. «Подкованная». «Если ввозить, то нельзя, а так...» Я пожал плечами. «У тебя вон там в углу глаза пятно. Посмотри еще раз». М «Да. Начинаю понимать, почему женщина-агент, тем более в поле, это уж не такая отличная идея. Эмоции месячные. В семерке тоже слышал от Олидина. Мучаются. Понятно, почему Гувер тянет в ФБР белых вапсов. Меньше проблем... Больше отдача. В самой плазе была суета. Сложенные в коридоре баулы беготня громовцев туда-сюда. «Что происходит?» — я поймал взмыленного незлобина. «Ты где ходишь?» «Я оставлял записку». «Москва объявила срочную эвакуацию. Под нас даже задержали вылет самолета». «Ого, новая медаль?» — Огонек заметил награду на форме. Рядом стояла Синтия, нахмурившись, прислушивалась к нашей беседе. «Интересно, она понимает беглый русский?» «Да что случилось-то?» «Какое-то ЧП», — Незлобин пожал плечами. Вилорика сам не знает». Я оставил Синтию со своим замом, пошел выяснять. Вилорик уже кое-что знал. Но прежде он решил наорать на меня. «Подполковник, это что за самоволка? Кто полномочил встречаться с Гувером? Я доложу все в Москве!» Тут-то у меня забрало и упало. Поляков, беременная жена, предложение Никсона и Ко, слёзы Синтии. Я схватил Вилорика за горло, припёр к стене. «Хочешь, гондон штопанный, я сделаю так, что докладывать будет кто-то другой!» Слегка сжал пальцы. Вилорик захрипел. Я обернулся. Дверь закрыта, но за ней были громовцы. Рядом с выходом стояли чемоданы куратора. Сам он вцепился обеими руками в моё правое запястье, пытаясь дать себе хоть чуток воздуха. «Ну так что? Каков будет твой положительный ответ?» Я перешел на «ты». Вилорик закивал. Точнее, попытался. Стоя на цыпочках с прихваченной шеей, это делать сложно. Я рванул цыковского товарища от стены, бросил его на кровать. Вилорик кубарем перелетел через нее, остался лежать на полу. Я подошел ближе, дал легкого пинка. Ну что, пришел в чувство? Я боевой офицер, запомни это гнида, а ты никто, понял? Да, да, все понял. Вилорик затрясся на полу. Надо было его сразу еще в Праге прищучить. А я тянул, все пытался по-хорошему, а такие понимают только язык силы. Тем временем Вилорик уже встал, принялся заправлять выбившуюся из брюк рубашку. Тихим, дрожащим голосом сообщил, что в союзе несколько заключенных саратовской тюрьмы вырвались на прогулки, напали на конвоиров, после чего заперлись на этаже с холодным оружием. Заложники? Двое. Его уже поднял гром в ружье, вылетел в Саратов. Нам приказано срочно эвакуироваться, для нас задержали рейс из Нью-Йорка. Дальше началась суета. Выселение из номеров, погрузка в автобус. «А как же культурная программа? Встреча с ветеранами?» Синтия была расстроена и даже не скрывала этого. В глазах стояли слезы. «Не последний раз тут», — пророчески произнес я. Тихо и на ухо. Лицо Родригес посветлело. В аэропорту она отработала на все сто процентов. нашли нашлись мигом, таможню и паспортный контроль прошли галопом. А вот при прощении Синтия опять расклеилась. Достала платок, промокнула им глазки. Пришлось прощаться коротко, дабы не расстраивать окончательно. В самолёте устроился подальше от иллюминатора. Было у меня подозрение, что Синтия недалеко ушла от трапа. Зачем лишние слезы? Сидел и слушал, как Незлобин объясняет Байкалову методику быстро заснуть. Сначала расслабить мышцы лица, потом шеи и плеч. Представить себе синее небо с белыми облаками. Закрыть глаза. Я закрыл. Под шум двигателей выполнял все рекомендации Вени. Мышцы лица оказалось расслабить труднее всего. Пришлось даже помассировать лоб и брови. Будто застывшую маску пытаешься снять. Когда самолет оторвался от взлетки, я попытался представить синее небо с облаками. Почему-то вместо облаков на меня смотрели два женских лица — Яны и Синтии. причем обе укоризненно так. «Ну ладно, жена, а Родригес-то чего?» Потом все таки методика взяла свое. Облаков в воображаемом небе стало больше — Воздушные ямы перестали отвлекать. Что-то говорила стюардесса. Лица жены и Синтии истончились и были унесены белой мглой прочь. Я крепко заснул.